72. -е. Довер, штат Делавер. Во-первых, ее надо где-то спрятать. Зиг знал где. Не было и пяти утра. Небо чернило. Из мотеля они уехали еще несколько часов назад. Нола лежала на заднем сиденье, пока машина петляла по историческому центру Довера около здания суда. В этот час живописные узкие улочки пустовали. Даже пекарня Тиффани пока не открылась. — Вы уверены, что здесь нет сигнализации? — спросила Нола, когда они прибыли в конечную точку. — Уверен, — буркнул Зиг, украдкой пересекая боковой дворик, обшитого белой вагонкой величественного дома, построенного в 1918 году. Больежное крыльцо с античными каретными фонарями — Делала его похожим на антураж романтической кинокомедии, герои, которые живут в доме, которые явно не могли бы себе позволить в реальном мире. Но зрителям все равно, потому что они и сами не прочь бы в таком пожить. Нола, склонив голову на бок, уставилась на здание. За последние несколько часов Зик научился лучше ее понимать. Место ей не понравилось. — Не волнуйся, мы быстро успокоил ее Зик, подводя ее к старому гаражу за домом. Фуд в гараж прикрывали винтажные деревянные ворота, открывающиеся в любую сторону. — Мы что, сюда ехали? — спросила Нола. Зик не стал торопиться с ответом. Взявшись за висячий замок гаража, он достал из кармана ключ. Нола оглянулась на дом, смерив его долгим пристальным взглядом. Свет не горел ни в одном из окон. Трудно сказать, что там внутри. — Здесь никто не живет? — спросила она. Зик обернулся. — Как ты? — он только покачал головой, проглотив вопрос. Провернул ключ. Замок открылся. Зик раздвинул створки гаражных ворот, за которыми показался блестящий черный зад автомобиля, на первый взгляд напоминающий кузов универсал. Но тут из-за облаков вышла луна. Катафалк? Удивилась Нола. Как ты догадалась, что в доме никто не живет? Он пахнет смертью, сказала она, повернувшись к импозантному старому зданию. Здесь была похоронная контора? Одна из старейших в штате Делавер. С другой стороны дома есть вывеска. Когда у них много заказов, я приезжаю сюда пиратствовать. Пиратствовать? Извини. Когда, ты... Когда происходит большая катастрофа, вроде дорожной аварии со множеством жертв, нагрузка на местное похоронное бюро становится такой, что они не могут обработать все трупы, и тогда вызывают пиратов, — рассказал Зиг. Пиратами называли сторонних бальзамировщиков на подхвате. Когда Зиг только-только начал работать в этой отрасли, эта практика позволила ему накопить опыт. Он перескакивал из одного похоронного бюро в другое, меняя города и общины. Шутка в том, что пират, разъезжая туда-сюда, как бы сам олицетворяет смерть. Я всегда считала, что смерть женского рода. Зиг взвесил ее слова в уме. Как бы то ни было, с зимой сезон боевых действий на Ближнем Востоке заканчивается. Наши войска несут меньшие потери. Когда в довере наступает затишье, я иногда добираюсь здесь пару часов, халтурю после смены. Нола стала к гаражу спиной. — Объясните, зачем нам понадобился катафалк? — Ты сказала, что Горацио сейчас на Аляске. Я проверил расписание. Борт, доставивший погибших в довер, скоро летит обратно. Если хочешь успеть на этот рейс, надо для начала провести тебя на базу. «Катафалк в довере не остановят?» «Разумеется, остановят. Это же военная база. Они всех проверяют, считывают пропуска, суют зеркальце под машину, открывают багажник. Но в одном месте они не станут проверять никогда». В гараже Зиг дернул шнур потолочного освещения. Перед катафалком на церковной каталке лежал двухметровый ящик лакированный темно-красный шпон, бронзовые ручки под старину. Одним словом, гроб. Зигу показалось, что Нола отпрянет, но девушка устояла на месте. — От тебя лишь требуется немного в нем полежать, — пояснил Зиг, поднимая крышку и указывая на внутреннюю часть гроба. Обивка кремового цвета, бархатная. Нола рассматривала гроб добрых десять секунд. Губы сжались в тонкую ровную линию. Она смотрела с обычным для себя вниманием. Не глаза, а микроскопы, видящие насквозь до молекулярного уровня. — Нола, если ты не хочешь, я согласна. Приняв решение, девушка без разговоров залезла в гроб и легла в удобное положение, как будто делала это каждый день. — Закрывайте крышку, мистер Зигаровский. Я не хочу опоздать на рейс.